Глава двадцать О том, что никого не стоит недооценивать. Низкий мужской выдох прокатился по щеке, приподнимая и заставляя звенеть от удовольствия тончайшие струны, протянутые под кожей. Дряхлая кибитка, ставшая уютным гнездышком для двоих, мерно укачивала их на жестких деревянных руках. Равена закрыла глаза, но не спала. Она не могла видеть ни лица напротив, Не даже блеска глаз. Такая царила тьма. Снаружи скрипела и стонала колесами кибитка. Фыркали и стучали лошади. Иногда что-то вслух бормотал Суней на своей тоскливой ноте. Здесь же она только слышала дыхание Арса. Плавая в черном бархате ночи, они шепотом разговаривали. — Значит, я не первая? — прошептала Равена в темноту. Ей хотелось подразнить его. Снова. «Ты моя первая фифа», — усмехнувшись, опровергнул Арс. «Я справился?» «Выше всяких похвал», — серьезно оценил Равена. «У тебя талант». В кое-то веке попалась качественная инструкция. Забравшись под рубаху, Арс неспешно поглаживал атласно-гладкий женский бок, наслаждаясь ощущениями. Клонила в сон, но спать не хотелось. Он осознавал, что они впервые разговаривали, не примеряя на себя чью-либо роль. «Тебе повезло», — Равена хихикнула. «Да, я везунчик». «Почему ты тогда делал вид, что не читал?» «Иногда я веду себя как придурок», — легко ответил Арс, заставляя Равену хихикнуть. «Почему ты не ушла одна?» «Как я могла?» Сейчас Равене не хотелось объяснять. «А почему ты полетел за мной?» «У обоих было много вопросов». «Как я мог не полететь?» Он ответил в том же тоне. «Почему ты заинтересовалась мной? Ты неравнодушна к охране?» Арс спрашивал, зная, что она сейчас не ответит серьезно, но спросить хотел. «Я неравнодушна к одежде. У тебя оказалась слишком красивая куртка», ответила Равенна, продолжая соблюдать легкий неглубокий тон. Меня она поразила. «Обязательно обзаведусь такой же снова», — серьезно прошептал Арсений. «Пока ты не обратила внимания на дворника». Равена тихо улыбнулась. «Поторопись, я к ней привыкла». «Как только, так сразу, леди». «Значит, ты агент, который тайно пробрался в наш дом, чтобы меня спасти?» Мысль Равене нравилась. Скорее солдат, который служит своей стране, поправил Арс, который не смог устоять перед такой фифочкой. Я видела, как ты не устоял, шлепнулся прямо в лужу. Ты заметила? Еще как. Равена вспомнила Соловьев. Ты выругался так, что птицы светок попадали. Я надеялся, что этот эпизод останется между мной и лавочником. Увы. Это останется между тобой, мной и лавочником. Третий лишний. Я его навещу, чтобы не трепал лишнего. Арс добавил в голос притворно угрожающих нот. Лучше навести меня. Тебя обязательно. Залезу через балкон. Мирн тебя заметит. Ему же хуже. Отец тебя порвет. Я спасаю его единственную дочь. Думаю, он не начнет рвать сразу. «Рассчитываешь на вознаграждение?» «Конечно. Только не от него». Арс нащупал пятернее мягкую окружность женского зада и с удовольствием сжал. «Пошляк!» — Равена притворно обиделась. «Не меньше вашего, леди». Ворвавшийся сквозь щель холодный порыв ветра, Шевелил волосы. Незатейливый разговор становился все тише и медленнее. И, наконец, затих. Они оба уснули. Проснулись одновременно от гулкого удара в стенку. Через щели колко пробивался утренний свет, а сквозь сон просачивался встревоженный голос Сунея. «Сюда летят П погоня. Я вижу драконов. Простите, я не могу». Суней! рявкнул Арсений с просонья вскидываясь. «Куда трусливый хвост?» В сполах крыльев снаружи свидетельствовал об одном. Они остались одни. Равена поймала секундный, остекленевший взгляд Арса на своем лице. В следующий миг он принялся яростно скидывать с себя маскировочный покров из ковров и подушек. «Скорее!» Равена забилась, помогая Арсению приподнять тяжелую стопку текстиля. Наружу из кибитки они вывалились совершенно всклокоченные и, синхронно вздохнув, закашлялись. Морозный воздух влетел в легкие, пощипывая горло, заставляя задохнуться от острой хрустальной свежести. Вокруг их сиротливой коричневой повозки голо стояла белая степь. Две запряженные тощие лошади уныло перетаптывались на занесенном снегом ледяном настиле. Потертый облучок пустовал. Суней улетел. Арс дёрнулся было к лошадям, но тут же с досадой остановился. Злопнул колесо. Нет, на лошадях от драконов не скрыться. Никак не скрыться. Болезненно скривившись, Арс открыто выругался. Глянул в одну, в другую сторону. Голая степь. Не укрыться, не спрятать, не спрятаться. План добраться до мага развалился, как куча брёвен. Драконов на горизонте еще не видно. Похоже, Суней поглядывал за небом глазами птиц и издалека углядел преследователей своим вороньим взглядом. «А если они не за нами? Просто мимо. Полезли назад, спрячемся», — предложила Равена. Ей отчаянно не хотелось верить в плохое. «Только не сейчас, не сейчас же!» «А если за нами? Рискнешь, всклокоченный и злой?» Арс бросил острый взгляд на небо. Оптимизма в его взгляде не было. «Нет». «Уходим», — решив, Арс схватил Равену за руку и потащил от кибитки в степь. «Если не за нами, пролетят мимо. Вернемся». «А если за нами, все», — поняла несказанная Равенна, прыгая за ним по сугробам. Ноги утопали в густом снегу до колена, оставляя четко различимые глубокие следы. Равена болезненно поняла, что если драконы приземляться, то выследят их в два счета. Даже волка не надо. Достаточно только посмотреть по сторонам и увидеть свежие следы. Они отошли шагов на сто, когда в небе показались две черные точки. Выбрав сугроб под пригорком, Ар столкнул в него Равену и принялся яростно забрасывать ее снегом. Затем лег рядом, загребая снег на себя. Затаившись, замерли. Снег на коже дракона рождённых быстро таял ручейками, стекая со щек. Лежа под толстой холодной снежной шубой, Равена молилась, чтобы драконы пролетели мимо, потому что если они за ними, в ошейнике Арсу не победить даже одного, даже самого слабого, без шансов. «Но не может же так все закончиться! Не может! Почти получилось!» Не шевелясь, она одними глазами проследила, как драконы пролетели над одинокой кибиткой, и только обрадовалась, что опасность миновала, как фадийцы развернулись, начиная снижаться. У Равены захолодело сердце. Она переглянулась с Арсинием. Сделав несколько кругов над повозкой, драконы опустились. «Кончено!» «Когда подойдут, подыграй мне!» — безэмоционально проговорил Арс, чуть приподнимаясь. Комья снега отваливались от него крупными кусками. Может, что и выгорит. Подыграй. Четко понимая, что в ошейнике не выгорит ничего, кроме поражения, а то и смерти на ее глазах, Равена одной рукой вцепилась в мужской рукав, второе, лихорадочно вытаскивая из ботинка запрятанную ленточку. «Нет, стой, не надо! Только не кидайся на них!» Едва не плача, она сжала руку Арса, принявшись судорожно и неловко обматывать свое запястье и запястье Арса ленточкой, оставшейся от платка алоэ. «Какая разница, все равно шансов нет. Не нападай на них, не нападай. Дай я попробую». Вена. укоризненно выдохнул Арс, «всегда есть шанс. А ну, не роняй нос». Голос звучал искусственно бодро. Сзади послышались мужские голоса. «Раздался свист!» «Наши следы!» — прокомментировал Арс, машинально вбивая кулак в снег. Досада грызла его волком, отрывая куски мяса. Все. Что это за вязание?» Бросив короткий взгляд на манипуляции Равены с лентой, он повел плечами, готовясь к атаке. Арс осознавал, что силы не равны. «Но не сдаваться же!» «Подожди!» «Это кусок от платка, который завязывал Алой, помнишь?» Голос Равены дрожал, отчего Арс становилось еще горше. «Еще один свист! Хлопок крыльями!» «Воздух загудел! Черная тень мелькнула сверху!» Низко над степью пролетел черный дракон, неся за собой длинный хвост. «Да, он нас увидел!» — обреченно заметил Арс. «Уже не таясь, он уселся!» На подживших скулах играли желваки. Вена. Дракон развернулся, направившись на второй круг. Арс поднялся, заставляя подняться и Равену. Нетерпеливо дернул рукой. «Хватит платочков. Я схвачу тебя. И буду... сделаю вид, что угрожаю. Ты не бойся». Он повязал мне платок на руку, а потом я оказалась в пещере. «Там были пауки». Не слушая Арса, рвано говорила Равена, завязывая одной рукой узел и помогая себе зубами. Мигарей сказал, что семиолу плетут пауки из хаоса. Он говорил, что матери ткани призывают жертв. Значит, она может как-то перенести нас в пещеру. Меня же смогла? Давай же! Она потерла ленточку, будто это что-то могло изменить. Ничего не происходило. Арс глядел на Равену несколько секунд, не слишком вдумываясь в слова. Ленточки, пауки — все это представлялось ему слишком эфемерным. А вот два дракона, которые через пять минут запросто размажут бессильного беглеца по снегу и заберут женщину, были более чем реальны. «Кровь!» — все же мрачно сообщил он. Я видел кровь на его пальце, перед тем, как ты исчезла. «Кровь?» Арс подтянул Равену к себе, положил руку на шею. «Когда начнется больше пищи, кричи, переводи внимание на себя шанс всегда есть не сдавайся арс она безнадежно всхлипнула глядя как на них летит дракон а вот и наши беглецы раздалась ехидная фраза вместо приветствия перед ними выпрямился фадиец молодой сильный коренастый отпусти женщину желтоволосый на общем языке раздалось за спиной равены по хорошему уже ни о чем не задумываясь равена вонзилась зубами в собственный палец арс надежно прихватил ее за шею а то что пальчиком погрозишь он заговорил с фадийцем нарочито вызывающе за спиной опустился второй а то тебя можно принести и мертвым без улыбки сообщил фадиец отпусти если хочешь умереть не Равена потянулась пальцем с каплей крови к ленточке. «Пожалуйста!» «Умереть не сейчас!» Это было последнее, что они услышали.